Игорь Пахтеев. День Луны. Рассказ. В историческом центре небольшого города на Волге каким-то чудом сохранилось несколько зданий, построенных еще в начале прошлого века. В то время богатые купцы и прочие предводители местного дворянства старались перещеголять друг друга в архитектурных изысках своих домов. Они украшали их всяческими башенками, пилястрами, арочками и резными наличниками, которые в современном большом городе считались бы просто пошлостью и китчем. А в нашем провинциальном городке вдруг превратились в историческое наследие. И ничего, что у этого памятника архитектуры внутри все прогнило, даже то, что по своей природе вроде и гнить-то не должно было, а из всех коммунальных удобств функционировал лишь один кран с холодной водой. Жители домов с подобным историческим обременением годами ждут появления какого-нибудь чудака, который согласился бы выкупить эти хоромы вместе с клопами и вековой плесенью под офисы или колбасный цех. И такие чудеса порой случаются, потому что закон сохранения капитала гласит. Проще всего воровать и отмывать незаконные доходы на строительстве космодромов, реконструкции стадионов и реставрации исторических объектов. Офис страхового агентства Нитериадны находился именно в таком двухэтажном здании исторического центра. Бывший дом купца первой гильдии Михаила Николаевича Куравлева был превращен современными зодчими в маленький бизнес-центр. Здесь, помимо страхового агентства, располагались еще офисы нотариуса Михаила Коха, турагентство «В счастливый путь» и кабинет для приемов потомственной белой ведьмы Варвары Курдюмовой. Если бы родители Варвары были еще живы, они бы очень удивились, что с легкой руки своей дочери их отнесли к какому-то колдовскому сословию. Профессор философии и журналистка, часто печатавшаяся в журнале «Знания и Сила», только в страшном сне могли увидеть себя с магическим шаром в руках или делающих любовный приворот на ряженого. Да и сама Варвара еще три года назад работала в бухгалтерии завода, производящего тяжелые дорожные катки. Но разве после перестройки можно теперь хоть кого-то удивить такими человеческими метаморфозами? В страховом агентстве под руководством директора Артёма Петровича Кондратьева работало пять ведущих специалистов. Все женщины. Единица же секретаря в прошлую пятницу стала вакантной по причине громкого скандала. Муж секретарши оказался очень ревнивым типом атлетического телосложения, которому почему-то не понравились её частые сверхурочные работы с документами. От расправы директора спасли лишь крепкие двери и наряд полиции. Но вся эта история тут же попала в сводку происшествий по городу, а потом и в новостные ленты многих информагентств. Но кто сказал, что понедельник день тяжелый? Наверное, какой-нибудь одинокий Робинзон, которому тяжело жилось без пятницы. Однако есть и иной, более магический подтекст этого выражения – Время исчисления по неделям уходит своими корнями еще в дохристианское время, и поэтому все дни получили свои имена, связанные с небесными светилами и разными богами. В астрологии и эзотерике первый день недели считается днем Луны, которая является покровительницей чародейства и колдовства. Это отразилось в названиях этого дня недели – По-английски «понедельник» — это «мандый», в дословном переводе — «день луны», по-испански — «луни», по-французски — «лунди», по-немецки — «мунд так», а на латыни Дис «diis luna». В узких колдовских кругах считается, что именно понедельник идеально подходит для астральных путешествий и связи с потусторонним миром, а это, порой бывает, чревато массой неприятностей понедельник было полнолуние, и поэтому все магические ритуалы и гадания приобретали особую силу и энергетику. Возможно, в этот день наблюдались еще и магнитные бури, потому что ведьма Варвара вдруг объявила, что вечером после рабочего дня готова провести показательный рекламный сеанс спиритизма. Приглашаются все, кто работает рядом с ней. У нотариуса вечером была намечена важная деловая встреча с одним из криминальных авторитетов города. В загородном доме с сауной всю ночь будут обсуждаться актуальные вопросы переселения одиноких пенсионеров ближе к природе и городскому кладбищу. Поэтому никакие спиритические сеансы господину Коху были неинтересны. А заря. Возможно, это уберегло бы его в дальнейшем от больших неприятностей, часто случающихся с людьми, которые слишком много знают. Руководитель же туристической фирмы «В счастливый путь» был глубоко религиозным человеком, и поэтому авторитарно запретил своим подчиненным принимать участие в этом средневековом шабаше, и лишь страховое агентство во главе с его директором в полном составе отозвалось на приглашение Варвары. К ним присоединилась и уборщица Светлана Петровна, которая два раза в неделю производила в офисах влажную уборку и к этому времени тоже уже закончила свою работу. В затемненной комнате горели только свечи. Движение пламени заставляло двигаться тени людей, чем еще больше нагнетало мистики и напряжения. На круглом столе лежала спиритическая доска, на которой были нанесены буквы, цифры и слова «да» и «нет». В центре доски была свободно вращающаяся стрелка. Все присутствующие сели вокруг стола, положили на него свои руки так, чтобы касаться пальцами пальцев соседей. После этого Варвара за могильным голосом стала взывать к духу первого хозяина этого дома купца Куравлёва. Дух был, видимо, сегодня не в духе и откликаться не спешил. Лишь на пятый призыв ведьмы стрелка в центре стола вдруг вздрогнула и нехотя уткнулась в слово «да». У всех сидящих за столом от волнения перехватило дыхание, а Артем даже незаметно от других пошарил под столом ногой в поисках спрятавшегося там какого-нибудь гномика. Но наткнулся там лишь на чью-то такую же недоверчивую ногу, искавшую во всем происходящем бессовестный подвох. Варвара незамедлительно приступила к допросу духа. Спиритический сеанс, видимо, оторвал бывшего купца первой гильдии от чего-то более приятного и важного, чем эти пустые разговоры. Было очень похоже, что он хотел как можно быстрее отделаться от этих назойливых и любопытных смертных потому что стрелка в ответ на все вопросы крутилась как сумасшедшая, замирая лишь на мгновение на нужной букве. Все присутствующие завороженно шепотом произносили по слогам получающиеся слова. Дух никого не обидел. Всем пяти женщинам агентства по очереди были обещаны разнообразные приятные события в их жизни, и поэтому лица ведущих специалистов засветились радостью в предчувствии грядущих сладостных перемен». Наконец очередь дошла до Светланы Петровны. Стрелка на вопрос о ближайших событиях в ее судьбе почему-то впервые за сеанс на несколько секунд замерла, но потом скороговоркой все же выдала. Повышение. Женщина в ответ лишь недоуменно пожала плечами. Куда же можно еще повысить уборщицу? Если только назвать ее старшей и дать в помощь младшую уборщицу, чтобы та таскала за ней ведро с водой... Но уточнять подробности Светлане Петровне почему-то не захотелось. Напряженность постепенно спала, и к предсказанию для директора агентства все уже были готовы отнестись с доброй улыбкой. Так это и произошло, когда Стрелка предсказала «Женитьба». Женщины стали многозначительно переглядываться и всем своим видом показывать, что на этот раз им уже хочется конкретики. Варвара тоже была женщиной-любопытной и поэтому сразу задала уточняющий вопрос о кандидатуре будущей избранницы. Не на шутку заинтригованный Артем, хоть и старался изобразить на своем лице полное безразличие, также смотрел на стрелку, не отрывая взгляда. На этот раз стрелка стала указывать буквы не так четко, как раньше, а с каким-то легким подергиванием, как будто захлебываясь от смеха. Уборщица! Уборщица! Все в изумлении медленно повернули голову к Светлане Петровне, а та сидела, широко раскрыв глаза и, казалось, даже не дышала. Одинокая женщина, совсем не красавица, чуть за пятьдесят, в одиночку вырастившая дочь и давно уже не думающая о женском счастье. Да и к молодому директору она относилась с симпатией, но не более. Дружелюбный улыбчивый парень, который на 8 марта дарит всем женщинам цветы и помнит дни рождения каждой. Каким же образом судьба может свести ее с этим двадцати летним красавцем? И какая травма головы может заставить этих двух абсолютно разных людей пожениться? Первый мочнулся директор, хлопнув ладонями по столу, он встал и ничего не сказав вышел из комнаты. Следом за начальником поспешили и все его подчиненные. Женская натура требовала немедленного и детального обсуждения полученного результата. Лишь Варвара и Светлана Петровна все еще сидели в той же позе, что и пять минут назад. «Верь мне, Светочка!» – наконец произнесла Варвара. «Я не знаю, что все это значит, но с моей стороны тут нет обмана!» Уборщица в ответ только горестно покачала головой. Утром следующего дня в приемной директора агентства на стульях для посетителей сидело четыре девушки. При всей своей непохожести они были удивительно однотипные. Все с подкачанными бюстами и губами, в коротких юбочках и обтягивающих фигуру маечках. Девушки пришли по объявлению о вакансии секретаря, которое Артём еще утром понедельника разместил на Авито. Предварительных условий было только два – незамужняя женщина и возраст до 30 лет. Пятой в приемной была Светлана Петровна. Она стояла, прижавшись спиной к косяку входной двери, потому что пятого стула в комнате не было. Женщина была одета в строгую юбку и кофточку с длинным рукавом, а в руках держала свое заявление об уходе. Формально она числилась работницей фирмы-арендодателя, но на заявлении должны были быть отметки всех арендаторов о том, что они не имеют материальных претензий к увольняющейся сотруднице. После вчерашнего сеанса Светлана Петровна решила, что всем будет лучше, если она, не испортив ни с кем отношений, уйдет с этой работы подальше от пересудов и сплетен. Директор был уже в своем кабинете, где разговаривал с первой из пришедших по объявлению девушкой. Все остальные терпеливо ждали своей очереди. В это время в приемную вошла еще одна женщина, типичная бизнес-леди с остальным стержнем не только в характере, но даже в осанке. Женщина мельком окинула взглядом всех здесь присутствующих, горестно покачала головой и по-хозяйски без стука вошла в кабинет. Почти сразу оттуда выскочила бывшая там девушка, а из-за двери донесся властный голос. «Всё, Артём, я временно ввожу в агентстве своё внешнее управление. Без моего согласия ни одного организационного или серьёзного финансового вопроса отныне не принимать». «Докатились. Имя моего племянника полощут на страницах всех жёлтых газетёнок. Если бы твоя мать дожила до этого дня, она бы мне этого никогда не простила». «И я не для того купил этот бизнес, чтобы ты своим поведением его развалил!» В ответ на это послышалось смущенное бормотание Артема, который пытался что-то объяснить и как-то смягчить гнев неожиданно появившейся хозяйки агентства. Но та, видимо, сказала все, что хотела и уже вышла из кабинета. Здесь она остановилась, еще раз внимательно оглядела ожидающих приема и спросила... «По какому поводу у нас сегодня такое обилие голых коленок?» «Мы по объявлению», – пискнула одна из девушек. «На место секретаря». «Понятно», – задумчиво протянула хозяйка, принимая какое-то решение. «Все свободны, кроме женщины у двери». Когда девушки обиженно вышли, хозяйка взяла за руку Светлану Петровну и ввела ее в кабинет. «Познакомься, Артём. «Эта женщина с сегодняшнего дня будет твоим секретарем!» «Извините, но я здесь по другому поводу», – забормотала ошарашенная Светлана Петровна. «Я увольняюсь». «Вас не устраивает ваша зарплата?» «Было видно, что хозяйка не привыкла менять свои решения». «Вам будут платить в два раза больше, чем предыдущие секретарши. Поверьте, это очень прилично. У вас какое образование?» «Я технолог литейного производства, но после закрытия...» Светлана Петровна все еще пыталась как-то объясниться с грозной тетей директора. «Понятно. Нетерпеливо перебила ее хозяйка. Вы умеете обращаться с остальными болванками, значит, сумеете сработаться и с этим болваном. Дерзайте!» Уже выходя за дверь, хозяйка еще раз оглянулась на своего племянника и произнесла «Не огорчай меня больше, Артемушка!» Вечером позвонишь и доложишь, что сделал за день. Когда дверь в кабинет закрылась, наступила неловкая пауза. Директор сидел за столом и, не поднимая головы, молча крутил в руках авторучку. Светлана Петровна стояла перед ним со своим заявлением об уходе и тоже не знала, как ей теперь поступить. За последние три года после сокращения она так и не смогла найти себе хорошую работу. Дочь учится на четвертом курсе института, пытается подрабатывать, но денег все равно вечно не хватает. «Но разве я в чем-то виновата, почему я должна отказываться, может быть это мой последний шанс хоть как-то устроить свою жизнь, и я должна им воспользоваться, хотя бы ради моей дочери», – промелькнула в голове Светланы Петровны. Директор наконец взглянул на женщину, как-то немного виновато улыбнулся и, пододвинув ей чистый лист бумаги, сказал «Пишите заявление о приеме вас на должность секретаря, а потом приготовьте мне, пожалуйста, кофе. Покрепче». Как ни странно, но все пересуды и шушуканья в коллективе по поводу итогов сеанса быстро сошли на нет. Слишком уж невероятными всем казались последние фантазии духа купца первой гильдии. Да и Светлана Петровна старалась, чтобы к ней не было никаких претензий на новой работе и быстро освоила все свои основные обязанности. О неосновных не было и речи. В очередной день Луны, то есть в понедельник, директор решил съездить в налоговую инспекцию, чтобы уточнить вопрос по начислению НДС по ряду страховых платежей. Все его мысли были заняты предстоящим не очень приятным разговором, поэтому со стороны он казался этим утром немного рассеянным. То ключи от сейфа долго не мог найти, то страховые договоры из папки по полу рассыпал. Наконец, приготовив все необходимые документы и допив одним глотком приготовленный новым секретарем утренний кофе, Артём быстрым шагом вышел из офиса в коридор. Он успел сделать лишь пару шагов, как налетел настоящее на полу ведро с водой. Брызги полетели во все стороны и на брюки директора. Мокрый до колен, он замер на месте, стоя на одной ноге в большой луже и не зная, что же ему теперь делать. Сзади раздался едкий смешок, смеялась молодая девушка со шваброй в руке. Замечтались. Светлый лик налогового инспектора в один миг выветрился из головы молодого человека. Освободившееся место тут же занял образ незнакомки в коротком ситцевом платьице и волосами небрежно убранными под маленький красный платочек. «Что вы тут делаете?» Пробормотал Артём первое, что пришло ему на ум. «Да вот решила поиграть тут в кёрлинг!» Опять засмеялась девушка и быстро потёрла пол шваброй, изображая движение спортсменов. Теперь уже засмеялись оба. «Меня зовут Настей, и я с сегодняшнего дня два раза в неделю буду следить за чистотой в вашем богоугодном заведении». Представилась девушка и стала поправлять выбившиеся из-под платка свои волосы, чтобы ей было это удобнее делать. Артём перехватил из рук девушки швабру. Он стоял опираясь на палку и буквально наслаждался магическим сеансом женской красоты, когда в его голове вдруг прозвучало уже почти забытое уборщица. По его спине пробежал легкий холодок. И он непроизвольно оглянулся на дверь в конце коридора, где был кабинет ведьмы Варвары. Но так как ни молнии, ни грома небесного не последовало, то уже через секунду все его страхи прошли. Артём опять посмотрел на девушку, но уже другим взглядом, как-то по-хозяйски что ли. И увиденное ему еще больше понравилось. «Вам, наверное, надо переодеться?» – спросила Настя, сочувственно оглядев Артёма. «Переодеться мне не во что, поэтому я просто вернусь в кабинет, чтобы обсохнуть. Но обещайте мне, Настя, что сегодня, после окончания работы, мы с вами сможем обсудить в ближайшем кафе вопросы теории случайных встреч». «Обещаю, обещаю!» Опять засмеявшись, ответила девушка и принялась вытирать шваброй растекающуюся по полу лужу. Артем пошел назад в офис, оставляя за собой мокрые следы и не отрывая взгляда от Насти. Ему, как и многим мужчинам, нравился женский кёрлинг. Не только за спортивные результаты. Буквально через минуту в коридор выскочила взволнованная Светлана Петровна. «Настяка, ты что, с ума сошла? Зачем нашего директора облила? Первый день на работе, а уже проблемы. Мне стольких трудов стоило, чтобы устроить тебя сюда!» «Да не обливала я его, мама! Он сам! Я знать не знала, кто он такой! Парень как парень! На свидание даже успел пригласить!» «Смешной он какой-то». Светлана Петровна прижала руку к сердцу и с облегчением выдохнула, улыбнувшись. «Ну, слава богу, что сам. Значит, судьба у него такая». «Москва, 2020 год», читал Сергей Локтионов.